Глава первая. Нить жизни. Никто из жильцов 55-го дома по фонтанке не мог потом припомнить, как въезжал Звягин в восемнадцатую квартиру. Хотя находилась она на верхнем пятом этаже, и затаскивание вещей должно было сопровождаться определенным шумом и суетой, не заметили, однако, никакого шума, не суеты. Впрочем, в большом городе можно прожить жизнь и не знать соседа по лестничной площадке. Замечание это неприменимо к одиноким пенсионеркам, у них свои каналы добычи информации, непостижимые для непосвященных. А какой же старый ленинградский дом обойдется без одиноких пенсионерок? Проживала такая пенсионерка Жихарева Ефросинь ивановна Всю жизнь в квартире как раз под Звягином, на четвертом этаже, в комнате окном во двор, где по утрам гулко гремят крышки мусорных баков и перекрикиваются грузчики продуктового магазина. В прозрачный желто-синий день бабьего лета она, Мария Аркадьевна и Сенькина из десятой квартиры, сидели в скверике на площади Ломоносова, именуемой некоторыми ленинградцами в просторечии «ватрушкой» вследствие ее круглой формы. Они же трое упорно называли ее по старинке Чернышевской площадью, как бы подчеркивая свою исконную петербургскую принадлежность. И собрание достоверно установило, что новые жильцы поменялись сюда из ручьев – где Звягин получил квартиру после увольнения из армии, хотя ему всего сорок с небольшим, а на вид моложе. Но он служил там, где прыгают с парашютом, и поэтому им военная пенсия идет раньше. По специальности он врач, был майором, а сейчас работает на скорой помощи. Мужчина видный, но, похоже, гордый и злой» что жена его учительница английского языка, дочка учится в седьмом классе, а старший сын на в Москве, что машины у них нет, и собаки нет, и кошки, и дачи, дома тихо, ремонт делали сами, пьянок не бывает, короче, люди приличные и ничем не выдающиеся. К сожалению, эта теоретическая оценка не повлекла за собой никаких практических выводов по той причине, что любознательная и вездесущая Ефросинья Ивановна характером отличалась не столько даже активным, сколько склочным сверхмыслимых границ. Старые соседи как-то уж с ней стерпелись, зато новые очень скоро почувствовали на себе всю скандальную безудержность соседки снизу. Началось с того, что жена Звягина в школе Ирина Николаевна а во всех прочих местах просто Ирина, столкнулась внизу у лифта со старухой, или, как теперь принято говорить, с пожилой женщиной. Одета была пожилая женщина в старомодное и поблеклое, но очень аккуратное пальто, а лицо ее выглядело напряженным и поджатым, и встретиться взглядом с Ириной она не пожелала. С тихим гудением опустился лифт, Ирина открыла дверь, намереваясь пропустить старуху с хозяйственной сумкой вперёд. Но произошло неожиданное. Та резко рванула решётчатую дверь лифта из её руки, оттолкнула Ирину и, шагнув в лифт, обернувшись, каркнула. — А, новые-то соседи у нас, а? И не здорово Я уж не говорю старую женщину вперёд пропустить! с лязгом захлопнула звери. понаехала деревня всякое всякая и в Ленинград и поплыла вверх. От неожиданной обиды у Ирины свело лицо, затрясло. Дома она еще полчаса утирала слезы, пила седуксен и мысленно произносила душераздирающие речи, вызывающие к совести и справедливости. Эта встреча явилась как бы первой пробой сил в необъявленной войне, и продолжение не замедлило последовать. В десять вечера Снизу в пол раздался грохот, будто там заработал таран. звякнули чашки. Звягин с интересом посмотрел на то место, где, судя по ударам, располагался эпицентр этого домашнего землетрясения, и сейчас взлетят шашки паркета, спучатся перекрытие, и образуется кратер. Жена же повела себя иначе. Она побелела, на цыпочках подскочила к телевизору и убавила звук до комариного шёпота. «Что случилось?» — рассведомился Звягин, читая в её лице. «Это она!» — подавленно сказала жена. «И, разумеется, не ошиблась». В этот самый момент Ефросинья Ивановна удовлетворенно взглянула вверх, вздохнула поглубже, грохнула в последний раз в потолок бидоном, воздетым на рукоять швабры, и стала слезать со стола аккуратно застельного газеты. Она улыбалась мрачноватой боевой улыбкой. Вечер прошел не зря. Такой пустяк вполне может испоганить настроение, что с Ириной и произошло. Из своей комнаты высунулась дочка и, уразумев ситуацию, потребовала мести. Звягину испортить настроение было невозможно. Он с каким-то даже одобрением высказался так. «Браво, первая Волторна! Боевая старушка!» Жена, не встретив законного сочувствия, обиделась. «Ты ей еще гантели купи для развития мышц!» «И кувалду!» — развеселилась дочка. Но почти двадцать лет армейской службы приучили Звягина уважать достойного противника. настрой здоровых, она одна и старая», — упрекнул он, смея с резким лицом, — «и не боится». «А? Нет, Жихарева не боялась. Чувство страха было ей, похоже, неведомо. Зато в полной мере было ведомо чувство наслаждения нагонять страх на других» лёжа ночами в старческой бессоннице. В преддверии дня, столь же одинокого и пустого, как прошедший, она измысливала коварнейшие планы и неукоснительно приводила их в действие. Она изучала нехитрый распорядок дня Звягиных, и избегать её было всё труднее. Ирина почувствовала себя затравленной. Жихарева приснилось ей былинным разбойником, поигрывающим кистенем и сшибающим жутким посвистом путников с коней в лесных урочих. Когда бы не возвращалась домой, знакомое серо-буро-малиновое пальто, старомодное и аккуратное, фланировало у подъезда. В ненастье пальто ждало в полутьме у лифта. Характер немыслимых претензий был непредсказуем. Заготовленные ответы пропадали в туне, и нечего по ночам скакать, танцы устраивать, злорадствовала Жихарева. «Учительница, какой ты пример детям показываешь?» Несчастная Ирина летела вверх, не дожидаясь лифта, и эхо металось вокруг нее, как злая птица. «А вот я в школу заявлю про твое поведение!» дочки Заступалась дорога. «Походит нынешняя молодежь вся в обтяжку, ни стада, ни совести с ранних лет!» Со свойственным юности темпераментом дочка высказала Ефросинь Ивановне в лицо массу неприятных вещей. Ефросинья Ивановна довольно засмеялась и, выждав и рассчитав время ужина, известила о себе бесконечным звонком. Теснимый от порога в глубь квартиры Звягин хмыкнул. «Вот что она говорит!» — на басах заиграла старуха, как капитан в шторм. Пересказ Светкиной речи рассвечивался сочными словами. «Позови-ка ее сюда! Мы в ее годы!» И наладилось проводить воспитательную беседу о преемственности поколений. Светка всхлипнула и промелькнула в свою комнату. «Были б вы...» «Мужчиной помоложе, мечтательно!» — сказал Звягин. «Но удай меня!» — готовно закричала Жихарева. «Удай!» На площадках открывались двери. Там слушали и обсуждали. «Два заявления от соседей, и вас увезут в сумасшедший дом», — предостерег Звягин. «Слуховые галлюцинации и навязчивая идея». Жихарева осеклась, уставилась недоверчо. Такой оборот событий она не предвидела. «А еще врач!» — без уверенности молвила она. «Месяц лечения и в дом хроников». «И не стыдно!» — заняла оборону Жихарева. «Старухе грозить!» — но меры она приняла. Записалась на прием к невропатологу, мол, чувствую себя хорошо, но на всякий случай сочла, что запись в карточке послужит доказательством ее нормальности». Ночью сон Звягиных разорвал треск телефона. «Теперь ночей не сплю», — сообщила трубка. «Вам-то что?» — звягин надеялся, взял Радедорма и спустился на четвертый этаж. «Ты куда ночью ломишься, хулиган?» — вознегодовала Жихарева, открывая. «Круглые сотки покоя от вас нет». «Снотворное принес», — невозмутимо сказал Звягин. «Старуха взяла таблетки» и запустила по лестнице. «Сам травись!» — пожелала она. Положение стало невыносимым. Ефросинья Ивановна прибегла к анонимкам. Вряд ли она была знакома с историей европейской дипломатии, но тезис «клевещите, клевещите, что-нибудь достанется» был ей вполне близок. Техник-смотритель из ЖЭКа предъявила открытку с жалобой, Апофеозом явился визит участкового инспектора. Он извинился, сказал про обязанности. «Проверить поступивший сигнал. Эту склочницу давно знает. Помирились бы, а?» «Ну как?» «Жена сдалась. Меняем квартиру!» Звягин возражал. «Вид на фонтанку и вообще что за ерунда?» «Семейный совет постановил попробовать мирные средства на контактов». Стали пробовать. «Ефросинь Ивановна, вам в магазине ничего не надо?» — обратилась Ирина, смиряя самолюбие и преодолевая дрожь в душе. Ответ гласил, что многое надо, не ваше дело. Некоторые не так богаты, однако в подачках хамов не нуждаются грох дверьми. Седьмого ноября Звягин с цветами двинулся поздравлять ее. Ефросинь Ивановна растерялась. Цветы ей за последние сорок лет дарили один раз, когда провожали на пенсию. Спасибо! Тихо пробурчала она, глядя в сторону. Звягин поцеловал ее в пахнущую мылом морщинистую щеку и пригласил в гости. Жихарева вспотела. В ней происходила отчаянная борьба, которую моралист назвал бы Борьбой добра и зла, а психолог — борьба между самолюбием и потребностью в общении. Самолюбие победило. — Нет, — сухо сказала она, с трудом превозмогая себя, — я уж у себя посижу, телевизор посмотрю. Но глаза у нее были на мокром месте, и прощалась она со Звягином, не без ласковой приязнь Так и хочется закончить, что с этого момента Наступил перелом, добро забладала, и соседи превратились в лучших друзей. Такое тоже бывает, но, видимо, не в столь запущенном случае. Перемирие длилось неделю, а потом все началось с изного. На больший срок, к сожалению, растроганности Ефросинь Ивановны не хватило, и застарелая привычка, давно превратившаяся из второй натуры в натуру первую, взяла верх. Нет ни необходимости, ни возможности перечислять все те ухищрения, с помощью которых можно в отравить существование ближним. Ефросинья Ивановна владела полным арсеналом с искусством профессионала. Неизбежный кризис назрел. — Не судится же в самом деле с несчастной старухой, — сказал Звягин. — Одинока она, вот и мучится. Но почему мы должны мучиться из-за нее? Справедливо, — возразила жена, — ее нервы сдали. А тебе ее совсем не жалко. А меня тебе не жалко, — не выдержала она. Звягин подтянул галстук, накинул пиджак и пошел по соседям. В этот вечер он многое услышал от Марии Аркадьевны и Сенькиной из десятой квартиры, двоих из тех, кто в цвете молодости сожженный войной, пережил здесь блокаду санитаркой, телефонисткой, зенитчицей, токарем, или в первое послевоенное время полные тягот и надежд приехал из разных краев работать и искать свою долю в прославленном и прекрасном городе, обедневшем людьми. И он узнал в этот вечер, что родители Жихаревой умерли в блокаду, муж и брат погибли на фронте, А трехлетнего сына эвакуировали через Ладожскую дорогу жизни на Большую Землю. Но колонну бомбили, и их машина ушла под лед. Помнили время, когда молодая Фроси была веселой и заводной, не найти никого приветливее. А после войны это уж был совершенно другой человек, замкнутый и скорый на злость. А как вышла на пенсию, тут просто спасу от нее не стало. Ее жалели... Но для жалости требуется дистанция, потому что, когда человек ежечасно отравляет себе жизнь, жалость как-то иссекает и уступает место злости, в чем проявляется, видимо, инстинкт самосохранения. Звягин вернулся в полночь задумчив, налил ледяного молока в высокий желтый стакан, кинул туда соломинку и застучал пальцами турецкий марш, ловил смутную мысль. «Принимал решение. Ведь она нам просто-напросто смертельно завидует, что у нас все в порядке», — проговорил он. «Больно ей? А что делать?» — безнадежно спросила жена. «Чтоб не завидовала», — был неопределенный ответ. «Ты предлагаешь мне овдоветь?» — съязвила она. Ночной разговор в спальне был долог Подытожил его Звягин философской фразой. У нас есть только один способ стать счастливыми — сделать счастливым другого человека. После чего выключил торшер и мгновенно заснул. Сутки на скорой выдались удивительно спокойные, все больше гоняли чаи на подстанции. Посмеивая, звегин обсуждал с Джохадзе, как искать пропавшего человека. Обратиться в милицию. Милиция ответит, что такого нигде нет на утро после дежурства он входил в высокие створчатые двери музея истории ленинграда зав отделом истории блокады огненноглазый бородач пригласил его в крохотный кабинетик и уловил суть дела сразу мы вам помочь ничем не сможем вот телефоны городского архива фамилии за сектором блокады кренница сейчас я ей позвоню что вы и от нас он обнадежил звягина Случаи, когда считавшиеся погибшими люди обнаруживаются через десятки лет после войны, бывают много чаще, чем обычно думают, ведь десятки миллионов соди перепутались. Взглянул на часы и побежал в экспозицию. В проходной архива пропуск на Звягину уже лежал. Звягин настроился встретить дребезжащих старушек, вроде веселого архивариуса из передачи «С добрым утром», но в комнате без окон... Оклеенные рекламами, девочки после университета пили кофе и обсуждали фильм Алексея Германа. Девочки стали строить глазки. «Если вы точно знаете даже число отправки через Ладогу, это будет несложно», — улыбнулась креница, крупная, яркая блондинка. Ему дали заполнить бланк и велели зайти завтра. «Жена, заразившись идеей поиска», Весь вечер выспрашивала подробности и выдвигала варианты типа привлечения юных следопытов. «Хватит и того, что я на старости лет устроился в следопыты», — скептически сказал Звягин. «Конец ниточки нашелся». Креница положила перед ним толстую серую папку. «Вот эвакуация детей школьного возраста в марте 42-го года». «Впервые в жизни». «Радуюсь бумажной бюрократии и всяким справкам», — признался Звягин. «Во всём есть хорошая страна». На, На заложенной странице 317-Б была строчка, среди прочих, Жихарев Пётр Степанович, 1938 года рождения, 12 марта 1942 года. Креница перелистнула несколько страниц назад. «Направление транспорта...» вой «Войбокало» на Вологду. Из документов эвакуационного бюро явствовало, что 355 детей в сопровождении 11 воспитательниц отправлено через Ладогу в эти сутки, чем и исчерпывались данные. «Надо запрашивать Вологду», — сказала Креница. «В Вологду такое не пребывал», — ответил Звягин. «Принялись строить версии. Могли утопить машину на Ладоге?» Могли, да. Могли обстрелять? Могли. Могли бомбить поезд уже восточнее Мог в эвакуации уже умереть от элементарной дистрофии. Но тогда была бы запись на месте. Легко выяснить, это худшие варианты. А мог ведь и остаться в живых. В сутолке тех страшных военных дней. Мог отбиться от своей группы, потеряться на станции. Могли перепутать вещи и одежду в санпропускнике. Мог в список погибнуть – Вместе с воспитательницей или старшей сопровождающий мог быть ранен или контужен и забыть по малолетству свои имя и фамилию, да мало ли что могло быть. Все могло быть. Запрос в Вологду Звягин направлять не стал, а попросил на работе поставить ему дежурство в графике на декабрь, так, чтобы вышла свободная неделя подряд. Взамен он отдежурит 31 декабря и 2 января. Слякотным имглистым декабрьским утром он кинул в портфель чистые рубашки, бритву и блокнот, принял заказы домочадцев на настоящие вологодские кружева и поехал в аэропорт. В Вологде скрипел и искрился снег. Воздух был розов, дышалось легко. Звягин пожалел, что по офицерской привычке не таскать с собой ничего лишнего, он не захватил тренировочный костюм. Взять бы в прокате лыжи и пробежаться хоть часок. Он снял койку в гарнизонной гостинице, где всегда легче с местами, и позвонил в архив. Размещался архив в стареньком двухэтажном здании, и пахло в нем именно классическим архивом. Старой бумагой пахло пылью и мышами. Опекаемый старенькой бодрой заведующей Звягин провел здесь остаток дня еще весь день и узнал следующее. Из 355 детей и 11 воспитательниц, фамилии которых он скрупулезно переписал в Ленинграде, в Вологду прибыло 319 детей и 10 воспитательниц. Жихарева Петра среди прибывших с той партии эвакуированных ленинградских детей не значилось. Следовало предположить, что, да, одна машина «Ладогу» не пересекла. Новостью это не было, подтверждалось лишь известный. Больше заинтересовало Звягина другое. В том же марте сорок второго года 37-й детский дом имени маршала Тимошенко принял в числе поступивших еще с двумя партиями из Ленинграда 14 человек с пометкой «Родители не установлены, малолетки» чьи документы каким-то образом затерялись, и кто не мог назвать ни родителей, ни адреса, ни порой фамилии и даже имени. В мае 43-го года при слиянии двух детдомов они были переведены в Киров, в детский дом для сирот войны. Четверо из них были мальчиками, возраст которых записали как трехлетних. — Спасибо, — сказал Звягин, вручая старушке заведующий торт. — Кое-что я, кажется, нашел. Ночью он проспал в приятно постукивающем поезде и сошел в Кирове с ощущением близости цели. В но все нервничали, бумаги летали, вихрь проносился по коридорам, грянула какая-то проверка. — Я к вам из Краснознаменного Ленинградского округа, — нагло представился Звягин в отделе кадров, — требуется справочка. Оказалось, что детский дом закрыт, В 61 году списки хранятся, безусловно. Срочно зайдите завтра. В списках значились те четверо уроженцев Ленинграда, эвакуированных в марте 42-го года. Именовались они как Петрищев Сергей Анатольевич, Середа Николай Александрович, Визигин Павел Гаврилович и Хабаров Павел Палыч. В сохранности были и личные дела. Имена, фамилии называли в честь близких, друзей, спасителей, писали иногда свою фамилию или придумывали что-нибудь, ведь без имени и фамилии человеку никак. Визигин в 1953 году был осужден к трем годам колонии для несовершеннолетних, дальнейших сведений оно не имело, и его Звягин из поиска восключил. Областное управление внутренних дел располагало лишь информацией, что трое других – В октябре 57-го года были призваны в армию, и с тех пор по Кировской области не значится. — Подавайте на розыск, — посоветовал усталый капитан. — Через пару месяцев придет ответ. Человек у нас потеряться не может. Звягин составил заявление, заполнил три листка данных, положил на полированный стол и поехал брать билет на самолет. Отсиял елочными гирляндами Новый год. Отсвистел ветрюга из Балтики, редкостно студеный январь, сыпанул ворохом открыток от старых сослуживцев 23 февраля, когда в официальных конвертах стали приходить извещения на запросы. Хабаров жил в Кемерове, Петрищев в Николаевской области. Середа Н.А. в 1963 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище и погиб 9 октября 1973 года при выполнении задания. Звягин заказал по междугородному телефону Кемеровское и Николаевское УВД, объяснил ситуацию, ищет человека, спасибо за сведения, как узнать некоторые дополнительные обстоятельства. Минуло немало времени, пока он в последний раз перелистал ворох накопившихся справок и выписок, аккуратно подколотых к заполненным страницам блокнота, Нашел нужную и позвонил. — Зоя Ильинична, беспокою вас по поводу военных лет. Выстроенная версия оборачивалась реальностью. Вот таким образом случилось, что Сергей Анатольевич Петрищев получил из Ленинграда следующее письмо. — Уважаемый Сергей Анатольевич, пишет незнакомое вам, но хорошо вас воспомнящее Зоя Ильинична Теплова. Вы меня, конечно же, помнить никак не можете. Я та самая воспитательница, которая сопровождала машину с детьми через Ладогу 12 марта 1942 -го года. Машина эта до Войбокола не дошла, была уничтожена немецким пикировщиком. Вы, трехлетний мальчик, сидели в кузове у кабины рядом со мной, и когда после взрыва бомбы машина накренилась на расколотом льду и заскользила в воду, я успела только схватить вас... А потом все скрылись в ледяной воде. Я стала тонуть, но меня вместе с вами успел вытащить шофер, в последний миг выскочивший из кабин. Колонна машин уже объезжала по лынью, останавливаться было нельзя. Нам кричали бежать и садиться быстрей. Сели в чужую машину, немного отстав от своей колонны. С одежды текло, мы сняли с вас все и закутали в чей-то платок. Боялись воспаления легких. Я оказался ранен осколком, Сразу с горяча не почувствовала. У первой же перевязочной палатки меня высадили, и вас передали регулировщице рядом со мной. Ведь я за вас отвечала, а думать, что делать, было некогда. Машины шли и шли, и та машина ушла, в ней осталась ваша мокрая одежда, а вещи утонули раньше. Я все слабела. Регулировщица, поняв, что случилось с вами, выругала меня и передала вас на проходящую машину в кабину, чтобы не замерзли. Мне сделали перевязку, потом оперировали, а после поправки я окончила курсы и ушла санинструктором на фронт. Я долго переживала, что вас отправили дальше, без всяких примет личности, отставшим от колонны, а когда ребенку всего три года, и он пережил такие страшные испытания, что и взрослым порой не снести, то мало ли что может случиться, вдруг потеряется, кругом война». Потом было очень много и тяжкого, и хорошего. Я воевала, была еще раз ранена, кончила войну в Восточной Пруссии, вынесла с поля боя 57 бойцов, была награждена медалями, но вас помнила, такое не забудешь, вы были мой первый спасенный. Вот и прошла моя жизнь. Теперь на пенсии, но чувствую себя еще неплохо, стараюсь бодриться. Осенью была на экскурсии в Вологде, и как меня кольнуло. Может, узнаю, что у вас?» Вспомнила, как живое, и висящие в черном небе люстры на парашютах, с их мертвым светом, и вой самолетов, зенитки стучат. Вы все плачете в кузове. Я вас криком успокаиваю, а у самой сердце обрывается. И тут взрыв рядом, и мальчик, которого я схватила и не выпускала, пока саму не вытащили с ним вместе на лед. Оказалось, что того детского дома давно не существует, а главное — что с тем транспортом эвакуированных из Ленинграда Петя Жихарев не поступал. А Петя Жихарев — это тот мальчик и был. Вы, наверное, уже поняли, что Петр Жихарев — это вы и есть. Здесь ошибки быть не может, потому что никакого Петрищева Сергея Анатольевича из Ленинграда в тот период не эвакуировалось, Зато с тем самым транспортом прибыл трехлетний мальчик, без личных вещей и в одежде чужих размеров, контуженный при бомбежке на Ладоге, который ничего про себя сказать не мог, знали только, что раненая воспитательница вытащил его из потопленной машины. А новое имя вам дали при записи в детском доме, и об этом сохранилась пометка. Вот так Петр Жихарев, на самом деле не погибший, а живой, превратился в Сергея Петрищева. Я долго наводила справки, куда только не обращалась, и из Центрального военного архива узнала, что ваш отец Жихарев Степан Михайлович пал смертью храбрых 24 июля 41 года под Лугой. А теперь самое главное. Ваша мать Жихарева Ефросинь Ивановна жива, живет в Ленинграде. Так связалась нить которая привела к дверям шестнадцатой квартиры немолодого же мужчину с чемоданом в одной руке и огромным букетом южных роз в другой. «Мне Жихареву, Ефросинью Анну, неестественно высоким напряженным голосом произнес он. «Зачем еще?» — подозрительно спросила Жихарева. «Ну, я это...» Он сделал глотательное движение горлом, попытался улыбнуться, бросил чемодан, сказал «мама» и заплакал. Старуха побледнела. Глаза ее сделались огромными и черными. Невидимая молния прошла сквозь нее. Она дрогнула и сжала зубы в крики, когда мужчина обнял ее, неловко роняя на серый кафельный пол красной розы. Свет в окне на четвертом этаже, выходящем во двор, Погас в эту ночь в половине шестого утра, когда зашумели по улицам первые автобусы. А на завтра они сидели за уставленным снедью столом втроем с Зоей Ильиничной, и она все повторяла историю многомесячных поисков и раскладывала бесчисленные справки, заверенные всевозможнейшими подписями и пестреющие разнообразными печатями архивов. Петр степанович постепенно привыкающий к своему имени и отчеству, закатил счастливой матери турне по магазинам, завалил нужной-ненужной всячиной, прогостил три дня, настолько его отпустили со стройки, где работал, а в воскресенье свел ее под руки к такси, ждущему внизу, побросал чемоданы в багажник, и они отбыли в аэропорт. «Поедем, мама, поживёшь у нас, увидишь внуков, с невесткой познакомишься, у нас уж тепло!» Старуха помолодела на десять лет, сияла и утирала слёзы, не сводя глаз сына, взрослого, самостоятельного, семьёй, уважаемого людьми, хорошо зарабатывающего. Что ещё надо для счастья? «Вот и всё!» — задумчиво сказал Звягин вечером. «Теперь ей есть ради кого жить». А кто счастлив сам другим зла не желает? Почему ты им не сказал, что это ты его нашел? Задето спросила дочка, шествуя из ванной спать. Зачем? — пожал плечами Звягин. Я это делал из интереса. Несправедливо? Деньги на поездки тратил? И где спасибо? Разве справедливо, когда у одних все хорошо, а у других плохо? считаешь что мы просто отдали долг. И брысь в кровать!» Наливая в термос сваренный кофе, чтобы утром не возиться в торопях, жена тихо спросила, «Ты уверен, что они никогда не узнают?» «Абсолютно. Теплова — единственная воспитательница из тех одиннадцати, живущая сейчас в Ленинграде. Она все поняла и согласилась сразу. Она не скажет. Проверить все через столько лет уже невозможно, людей не осталось». Я подставил одну единственную цифру в одной справке — даты прибытия в Вологду. И не станут никогда люди разуверять себя в том, во что им необходимо верить. Он чувствовал моральную потребность оправдаться. «Честное слово, я ведь это не для того, чтобы от нее избавиться», — сказал он. «Мы к ней уже, в общем, и привыкли. Жалко человека, усыновляю же чужих детей». Если у сына есть мать, а у матери сын, что ж здесь плохого, а? Пусть радуется пока живы. «Боишься, что тебя заподозрят в корысти?» — улыбнулась жена. Звягин налил себе молока, потянул через соломинку, хмыкнул. «Город Николаев, интересно, в честь кого так назван?» Недавно, споткнувшись о названии города «Мама», он увлекся топонимикой. Уволившийся в запас офицер еще долго ощущает некую пустоту, излишек свободного времени и сил. А этого Звягин не терпел, его натура требовала постоянной занятости.